Глава 47. Я героически храпел в наших подземельях, удалившись в сонное царство в полной уверенности, что могу спать спокойно. Сил на озорство наверняка ни у кого не осталось. Я забрался так далеко и в сторону от обычных мест, что лишь несколько человек знали, где меня искать. Передо мной стояла задача добрать недоспанное. Если вдруг наступит конец света, Пусть ребята празднуют это дело без меня. Кто-то тряхнул меня за плечо. Я отказывался верить в такое. Наверное, просто дурной сон. «Мурген, вставай! Ты должен это видеть!» «Ничего подобного!» «Мурген!» Я с трудом разлепил один глаз. «Бадья, я тут пытаюсь малость поспать. Уйди!» «Не время! Тебе надо пойти и взглянуть!» «На что?» «Увидишь! Вставай!» Отвязаться от него было невозможно. Будет трясти и нудить, пока я не выйду из терпения, а затем обидится. Однако долгий подъем к солнцу — не такая уж заманчивая вещь. «Ладно, ладно!» Я поднялся, собрав все силы и скрипя сердце. Вытаскивать меня вовсе не было нужды, однако побуждение ребят я понял обстановка изменилась радикальнейшим образом я глядел на равнину с разинутым ртом то есть какая там равнина деджагор окружала гладь озера над кое кое-где торчали крохотными островками верхушки насыпей курганов на каждом таком островке ютилась горстка несчастных зверей глубоко спросил я не сможем этих зверюк изловить на мясо вряд ли южане «Учитывая появление озера, будут мешать вылазкам». «Пока что пять футов», — отвечал гоблин. «Я посылал людей промерить». «А что, вода прибывает? Откуда она взялась? И где теникрут?» «Насчет теникрута не знаю. А вода оттуда?» Гоблин показал пальцем. «Прибывает». «Глаза у меня неплохие. Я разглядел пену и брызги там, где вода вырывалась из кольца холмов». Там, помнится, был старый Акведук, верно? До войны фермы на холмах орошались двумя большими каналами, снабжавшими водой и Акведуки до Джагора. Акведуки отряд разрушил, когда город еще был в руках южан. Теперь город жил, используя речную воду, да еще содержимое глубоких, почти непроточных водохранилищ, о которых мы тогда и не ведали. Точно. Клет и его братья полагают, что в канал завернули целую реку. С южной стороны то же самое. Деджагор расположен на равнине, что ниже земель за холмами. С запада и юго-востока от холмов по небольшой реке. Значит, ребята обдумывают инженерный аспект. Ну да, в компании трех дюжин таглиосцев, чья сноровка может пригодиться. И до чего уже додумались? А что тебя интересует? Например, до каких пор вода может подниматься, словом, «Тонуть будем?» Если все это задумал Теникрут, значит, его образ мышления претерпел значительные изменения. Прежде он хотел вернуть себе Де Джагор в целости. Теперь же он измыслил более практичное и окончательное, хотя и более деструктивное решение задачи, несмотря даже на то, что имущество ценил куда дороже любого количества жизней. «Как раз над этим они сейчас и думают». «Хм». «Наверное, Тенекрут выступил вслед за госпожой». «Нет», — отвечал Одноглазый. «Они здесь крутятся. Купального сезона ждут. Хотя мы еще посмотрим, чего дождутся». «Не так он туп, как мы думали», — протянул я. «Чего?» «Он затопил равнину, и теперь, даже если нас не зальет, ему вряд ли нужны люди, чтобы держать нас на месте. И он может охотиться за госпожой, как захочет». Мы не сможем помочь ей, а она нам. Это куда как проще, чем подтягивать подкрепление из страны теней. Солдат длиннотеней ему иметь за спиной явно не хочется. Тут появился и Тайдей. Он завел манеру появляться рядом вскоре после того, как я выходил наружу, что ясно показывало, сколь пристально за нами наблюдают. Впрочем, его присутствие было лишь напрасной тратой боевых единиц. Ему не приходилось носить много посланий. Он не настолько хорошо понимал все наши языки, чтобы быть для Глашатая хорошим соглядатым. И все же он всегда, всегда держался в нескольких шагах от меня. На то должна была существовать причина, ведь Глашатый ничего не делал просто так. Видимо, мне не удалось как следует понять его видение мира. Чем дольше взирал я на затопленную равнину, тем больше возникало вопросов, ответы на которые требовались срочно. Основные — как высоко поднимется вода, сколько времени это займет. Подъем постепенно будет замедляться. Каждый новый фут по вертикали требует большего объема воды по причине пологости холмов, увеличения поверхности испарения и площади покрытой почвы, впитывающей воду. Я сказал гоблину с одноглазым, «Раскопайте всех до единого грамотных и образованных, сколько есть в городе, и отошлите под начало братьям. Я размышлял о постройке лодок, надстройке башен и защите складов, думал о наших просторных и прекрасных подземельях и о том, как нам морально подготовиться к гораздо худшему, если вообще хотим жить дальше. И вспомнил Кыдама и его слова о том, что грядут суровые времена. Тайдэй подошел ко мне, когда никого больше не осталось поблизости. «Дед будет беседовать с тобой». «Скоро, как только возможно». Манеры его были безупречны. Он ни единого раза не обозвал меня каменным солдатом. Наверное, очень уж что-то старику понадобилось. «Как пожелаете». Тут я заметил на стене, неподалеку от западных ворот, Зинтху. Почти что кожей ощутил на себе его взгляд. «Одноглазый». «Чего?» «И нечего тут отгавкиваться. И вообще, будешь много гавкать». «Попрошу тебе круто превратить тебя в собаку!» «Что?» Одноглазый был крайне изумлён. «Твои ребята следят за нашим гостем?» «Ну да. Сейчас и шаг с лошаком заступили. Пока что он ничего не делает. Просто шляется себе по городу, и точит. К таглеосцам заглядывал, и к Магабиным, и к нашим. Наши с ним дело иметь не захотели. Альхульский отряд его даже мечами прогнал». «О нем что-нибудь говорят?» Одноглазый покачал головой. «Все та же старая песня. Пожалуй, даже хуже. Ты лучше никому не говори, что его присутствие здесь твоя идея». Слушавший нашу беседу Тайдей пробормотал что-то похожее на заклинание, подкрепив его жестом, якобы отвращающим дурной глаз. «Ух ты!» — заметил Одноглазый. «Хоть чем-то их можно пронять». Я собираюсь пойти послушать, что скажет их главный. Остаешься за старшего, но только потому, что остальные тут заслуживают доверия еще меньше. Спасибо тебе, разуважил старика. Да от твоих слов наверху блаженство себя почувствуешь. В общем, не растеряй этого блаженства до моего возвращения. Глава 48 восьмая Головокружение началось в том же переулке, что и раньше. Вчера, что ли? Я успел вспомнить это, прежде чем надо мною сомкнулась тьма. Однако обволакивающая тьма эта была куда тише, мягче и вкрадчивей, чем молнии тьмы, лупившие по маковке прежде. Мысли мои смешались, но я помню несколько моментов после того, как меня накрыло, и я был вне самого себя, а после вернулся, стоило кому-то рядом что-то сказать. На этот раз меня прихватило сильнее. На моем левом бицепсе сомкнулись пальцы Тайдея. Он что-то говорил, но его слова были бессмысленными звуками. Свет померк. Колени сделались ватными. А затем я не чувствовал ничего. Там оказалось ярче любого дня, хотя время было дневное. Громадные зеркала улавливали свет и выплескивали его на некоего высокого сухопарого человека в черном. Он стоял на залитом светом парапете, возвышавшемся над темной землей. Воздух разорвал крик. Издалека, с огромной высоты, к башне скользнул темный прямоугольник. Сухопарый надвинул на лицо маску. Дыхание его участилось, словно для встречи с гостем ему требовалось больше воздуха. Новый крик разорвал воздух. «Когда-нибудь!» — пробормотал сухопарый. Потрепанный ковер приземлился неподалеку. Человек в маске оставался недвижен, поедая взглядом малейший намек на тень под ковром. Ветер играл складками его балахона. Ковер-самолет доставил на башню троих. Один был тощим и закутан в темное, вонючее, покрытое плесенью тряпье. Он тоже был в маске и непрестанно трясся. Из уст его снова вырвался крик. Очевидно, он не в силах был сдержаться то был Ривун, один из самых старых и злобных волшебников мира. Ковер был делом его рук. Сухопарый ненавидел его. Сухопарый ненавидел всех. Любви в нем почти не было даже для самого себя. Лишь на краткое время чудовищным усилием воли он мог подавить свою ненависть. Воля его была сильна, пока ему ничто не угрожало физически. Трепечный ком забулькал, заглушая крик. Ближе всех к Ривуну на ковре сидел маленький, тощий, грязный человечек в замызганной на бедренной повязке и неопрятном тюрбане. Он был напуган. Его звали Нараяном Синхом, живым святым культа обманников, и жив он был лишь благодаря заступничеству Ривуна. Длинная тень ни во что не ставил Синха, и все же он мог быть полезным, полезным орудием. Его культ напрямую был связан со смертью. Впрочем, Синг также не невысоко ценил нового союзника. За Сингхом восседало дитя, маленькое и прелестное, хотя было оно еще грязнее, чем Ямадар. Глаза его были черны и огромны, словно окна в саму преисподнюю. Глаза эти знали все зло прошлого, наслаждались злом настоящим и предвкушали зло будущего. Глаза эти встревожили даже длиннотень то были водовороты тьмы, вращающейся, затягивающей, гипнотизирующей. Внезапная острая боль в колене разлилась токами судороги по всему телу. Я застонал и встряхнул головой. Вонь переулка, проникнув в мое сознание, ударила в ноздри. Казалось, я ослеп. Глаза после того ослепительного сияния не успели приспособиться к обычному свету. Руки, державшие за левое предплечье, потянули вверх, помогая встать на ноги. Взор мой начал проясняться. Сухопарый оборачивается, глядит на меня. Остаточный страх удержался в памяти и вновь возник перед глазами, хотя образ уже успел померкнуть. Я попробовал вспомнить отчетливее, но боль в колене и бормотание тайдея помешали сосредоточиться. «Со мной все хорошо», — сказал я. «Только колено болит». Я поднялся, но едва сделал шаг... Колено чуть не сложилось пополам. «Справлюсь, будь оно проклято!» Я оттолкнул его руки. Теперь образ померк окончательно. Осталась лишь память о виденном. Может, и прошлый раз было тоже. видение, так быстро исчезавшие из памяти, что я вовсе не помню о них. Связаны ли они как-либо с реальностью? Смутно помнились множество знакомых лиц. Об этом нужно поговорить с Одноглазым и Гоблином. Они должны бы знать, что это такое и с чем его едят. Они, помнится, подрабатывали толкованием снов. Едва мы вошли к глашатую, Тайдэй бестолково затараторил. К Кыдам задумчиво оглядел меня, и по мере того, как Тайдей говорил, выражение его лица становилось все более удивленным. Когда мы вошли, старик вроде бы был один, но пока Тайдей излагал события, а глашатый предельно внимательно слушал, из темных углов... Поглазеть на меня повылезли прочие. Хонь-Тей и Кыгота первыми. Старуха устроилась подле мужа. «Надеюсь, ты не станешь возражать», — сказал Кыдам. «Иногда она способна слегка приподнять покров времени». Гота молчала, что, видимо, было уж вовсе необычно. Появилась и красавица, тут же, как всегда, занявшаяся чаем. «Чай для Нюэнь-Бао великое дело. Интересно, другие обязанности у нее в этом семействе есть?» Тот в темном углу сегодня ни стонал и не ухал. «Может, вообще оставил эту землю?» «Пока нет», — сказал Глашатай, заметив мой взгляд. «Но уже скоро». И снова он почувствовал невысказанный вопрос. «Мы исполняем свою часть брачного обета». Пусть даже он нарушил свою, и предстанем пред судьями времени с незапятнанной кармой. Я хоть как-то понимал его только потому, что малость изучал джейкурийские писания. Вы добрые люди. Кэдаам был польщен. Некоторые могут оспорить это. Мы стараемся остаться честными. Понимаю. У нас в черном отряде то же самое. — Прекрасно. Тайдэй сказал, что ты хочешь говорить со мной. — Верно. Некоторое время мы молчали. Взгляд мой был неотрывно устремлен на женщину, приготовлявшую чай. — Знаменосец. Оказывается, я начал говорить вслух, сам того не сознавая. Сказал, — Нет. Это значило, что я не провалюсь больше в эту черноту. Просто отвлекся на миг. Со всяким бывает. Особенно, когда такая женщина перед глазами. Спасибо, глашатый, за то, что не обозвал одним из тех непривлекательных имен, коими склонен обычно наименовывать меня. Я не смог удержать легкой улыбки, говорящей, что я догадываюсь о том, что он нуждается во мне настолько, чтобы постараться не портить мне настроение. Он, в свою очередь, кивнул, выказывая осведомленность в том, что я понимаю это. Проклятье! Я и сам становлюсь стариком. Может, мы тут сидим, улыбаемся, хмыкаем, киваем и определяем будущее всего мира. Спасибо, сказал я красавица, поднесшей мне чашку чая. Это удивило её. Она взглянула мне в глаза, и тут уж настал мой черед удивляться. Глаза её были зелёными. Она не улыбнулась в ответ и вообще никак более не показала, что слышала благодарность. Любопытно, сказал я, никому в отдельности не обращаясь. Глаза зеленые. Затем я взял себя в руки и подождал, пока глашатый не отхлебнет чаю, прежде чем начинать кружить вокруг до да около своего дела. «Зеленые глаза», — сказал он, — «крайне редкие и вызывают великое восхищение Ньюэньбао». Он снова совершил ритуал отхлебывания. «Хонь-тэй может изредка заглядывать под покров времени». Но видения ее не всегда истинны или не всегда ясны. А может, ей видится еще не свершившееся, поскольку она не видит знакомых лиц. Трудно определить, когда это происходило. Угу. Дама, о шла речь, сидела, опустив глаза, и медленно вращала нефритовый браслет, свободно болтавшийся на ее тонком запястье. Глаза ее тоже были зелены. Я и предвиделся потоп. Мы уверены, что видение — это ложно, так как не можем придумать способа доставить в Джайкур столько воды. Но мы сейчас посреди озера, имеем, можно сказать, широчайший ров в мире, и на тениземцев нам теперь плевать. Только через минуту старик понял, что я шучу. «О!» — хмыкнул он, тогда как Хонь Тэй, первый понявший шутку, Подняла взгляд и улыбнулась. «Понимаю, да. Однако это на руку хозяину теней, но никак не нам. Попытка выйти из города потребует плотов и лодок. Их легко заметить издали, и они не смогут поднять столько людей, сколько необходимо для организации прорыва». «Да, старикан у нас прямо-таки генерал». «Ты говоришь верно». Тини Крут нашел гениальное решение проблемы нехватки живой силы. Теперь он может потягаться с госпожой, не опасаясь, что мы ударим в спину. Причина, вынудившая меня пригласить тебя к разговору, в том, что Хонь Тэй видела воду, стоявшую лишь на десять футов ниже верха стены. Но это ж семьдесят футов глубины. Я взглянул на старуху. Та изучала меня взглядом, в котором не было и намека на любопытство. «Как-то оно... Проблема не в том. В чем же?» «Мы пробовали сосчитать, сколько построек останутся над поверхностью». «А, понятно. Дэджагор строился ввысь, как и все города, обнесенные стеной, но лишь немногие здания вознеслись выше стены». И те, что менее всех повреждены, даже частично сгоревшие, уже кем-то заняты. То есть, если город затопит, возникнет острая нехватка жилья. К счастью, старая команда заняла множество высотных зданий. Действительно, а в этом квартале таких построек достаточно, чтобы дать приют нескольким паломникам, но в прочих местах Джайкури придется плохо. Как только черные люди и их солдаты поймут, сколько пространства им требуется. Несомненно. Я поразмыслил минуту. Черт возьми, люди могут отсидеться на стене, и выводить их туда силой не придется. И все же, чтобы мы не предприняли, жизнь превратится в сущий ад, если вода поднимется так высоко. Если приготовлений не начать немедля... «Многое из того, что может принести пользу, будет потеряно. Но если сказать об этом, Магаби, скорее всего, сильный оберет слабых, обрекая их на страдания. Теперь нет нужды сдерживаться перед лицом возможного штурма». «Понятно. Я уже предвидел суматоху захвата складов и мест, расположенных на более высоком уровне». Однако просмотрел тот факт, что Теникрут, выпутавшись из затруднения сам, заодно развязал руки Магаби, чтобы тот мог уладить внутренние наши трения так, как ему больше понравится. «У тебя есть какие-нибудь мысли?» «Я желал бы рассмотреть возможность Временного Союза, пока беды Джайкура не кончатся». «Окончание бед тоже хоть ты и привиделось?» «Нет». Чернейшее отчаяние объяло меня настолько, что и сам я удивился. Она не видела ничего, ни об окончании бед, ни об усугублении. На душе стало светлей, самую малость. Я не хотел брать на себя никаких обязательств, признался Кадам. Идея принадлежит Сарии. Она доверяет тебе без объяснимых причин и более того. «Доводы ее разумны Конь Хонь-тэй явно была озадачена. Что-то во взгляде ее служило намеком на то, что видела она больше, чем рассказала. Я вздрогнул. «Заняв обыкновенную позицию Ньюэньбао и полагаясь лишь на самих себя, мы не оставим себе никаких надежд», — продолжал Кыдам. «У вас же, если Магаба решит, что больше не нуждается в ваших мечах, Надежд также немного. Я, не отрываясь, глядел на красавицу, хоть то и был дурной тон. но Она озарделась. Привлекательность ее сделалась в этот момент столь притягательной, что я ахнул. Казалось, я знал ее уже несколько жизней. Что за... Не бывало со мной такого? Все же мне уже не шестнадцать лет. Да и в шестнадцать ты такого не бывало. Душа моя настойчиво твердила, что я знаю эту женщину лучше, чем кто-либо когда-либо кого-либо знал. Хотя вправду я знал лишь ее имя, названное Кэдамом в прошлый мой приход. Было в ней что-то такое, нет, не просто прелестные мечтания. Когда-то я знал точно такую же женщину. И тут явилась тьма: тьма была внезапной и полностью непроглядной. Настолько, что даже не было времени понять, сам ли я уношусь вдаль, или тьма затягивает меня. Глава 49 То была долгая-долгая тьма без сновидений. То было время без меня, без радости, без боли, без страха, и измученной душе не хотелось покидать его. Но какая-то булавка проколола отверстие во тьме. Тончайший луч света пробился внутрь и пал на иллюзорный глаз. Движение. Бросок к крохотной точки, тут же расширившийся, и открылся проход в мир времени, материи и боли. Теперь я знал, кто я. Меня согнуло под тяжестью множество воспоминаний, разом всплывших в мозгу. Голос заговорил со мной, но я не мог разобрать слов. Я плыл словно паутинка сквозь золотые пещеры, и вдоль стен их восседали старцы, застывшие во времени, бессмертные, но не способные пошевелить и веком. Кое-кто из них был укутан колдовской ледяной паутиной, словно тысячи пауков зимы опутали их нитями замёрзшей воды. На потолке пещеры вырастал зачарованный лес из сосулек. Давай же Сила Зова была такова, что меня словно ударило молнией. Меня окутало мглой. Я рванулся, чувствуя, как перестаю быть собою. И все же, прежде чем исчезнуть из пещер, я почувствовал пробуждение чего-то с огромными усилиями устремившего ко мне свое внимание. Каким-то образом я попал в некое место, где отнюдь не жалуют смертных, и все же ушел невредим. Память улетучилась но боль сопровождала меня на всем пути. Глава 50 И снова свет в темноте. И я снова начал становиться собой, хоть и безымянным. Свет заставил зажмуриться. Свет оказался штукой неприятной, а боль может и подождать. Однако что-то, скрытое глубоко под моей поверхностью, устремилось к этому свету, словно тонущий, что рвется к спасительному воздуху. Я начал осознавать свое тело. Я чувствовал мускулы, накостеневшие, так как некоторые свело судорогой. Глотка пересохла до боли. «Глашатый!» — прохрипел я. Послышался шорох, но никто не отвечал. Я бессильно обвис в кресле. В жилище Нюэньбао не было никакой мебели, да и само-то жилище было едва ли больше собачьей будки. Может, они меня к нашим вернули?» Собравшись силами, я приоткрыл глаз. «Что за чертовщина? Где я? В подземелье? В Пыточной? Может, это Магаба похитил меня?» Напротив, к такому же креслу, как и мое, был привязан маленький тощий таглиосец, и еще один человек был распластан на столе. «Да это же копченый, тоглиосский княжеский колдун!» Я привстал. Это оказалось больно. Очень. Пленник настороженно наблюдал за мной из своего кресла. «Где я?» — спросил я. Настороженность его удвоилась. Оглядевшись, я обнаружил, что нахожусь в пыльной, почти пустой палате. Однако камни стен ответили на мой вопрос. Я был в Таглиосе, в княжеском дворце. Такого камня нигде больше нет. «Что это?» Вы когда-нибудь видели краску, стекающую вниз по стене? Вот точно так же вышло с реальностью. Она расплывалась, подернулась рябью. Тот в кресле вскрикнул. Его била крупная дрожь. Представления не имею, что он такого себе вообразил об увиденном. Реальный мир уплыл прочь, а я оказался в каком-то сером месте, и мысли мои смешались от воспоминаний о том, чего я никогда не видел и не пережил». Затем все как-то упорядочилось, и вскоре я оказался в палате, где-то во дворце трога Таглиоса. Копченый, как обычно, лежал на своем столе, дыша медленно и неглубоко. Обманник был на месте. Он заслужил свирепый взгляд, слишком уж вспотел. Что он там такое замыслил? Глаза его бегали. Что же он видел, глядя на меня со стороны? Я встал на ноги. Теперь я понимал, что только что очнулся после очередного припадка, однако вокруг не было никого, кто мог бы вытащить меня из тьмы. Ни ворчуна, ни одноглазого. В глубинах памяти копошились слабые намеки на воспоминания. Я отчаянно пытался ухватить хоть один, могущий послужить зацепкой. Пещеры какие-то, песен тени, пробуждение в далеком прошлом и все же лишь мигом раньше настоящего. «Я здорово ослаб». Утомительное это дело, и жажда сделалась вовсе невыносимой. Но это было поправимо. На столе подле головы копченого стояли кувшин и металлическая чашка. Под чашкой обнаружился клочок бумаги, оторванный от целого листа. На нем убористым почерком костоправо было написано. «Мурген, на этот раз нянчиться с тобой времени нет. Если очнешься сам, выпей воды. В ящичке пища». «Я или Одноглазый навестим тебя, как только сможем». Клочок, должно быть, был оторван от запроса на поставки. Старик терпеть не мог тратить в пустую чистую бумагу. Слишком она ему была дорога. Я открыл ящичек, стоявший по другую сторону головы Копченого. Тот был наполнен тяжелыми пресными лепешками, вроде тех, что печет моя теща, невзирая на все мольбы прекратить. «Так и есть». По ближайшем рассмотрении я понял, что их просто не мог испечь кто-либо другой. Если останусь жив, дам старику пинка под ребра. «Постскриптум. Проверь веревки душилы». Он уже раз едва не удрал. Так вот, что он делал, когда я очухался. Хотел вывернуться из веревок, убить меня со стариной копченым и сбежать. Я отхлебнул воды. Обманник взглянул на воду с едва ли не кожей ощутимым вожделением. «Глотнуть хочешь?» — спросил я. «Так расскажи, что такое творится в Таглиосе». Однако он еще не дозрел до продажи души за чашку воды. Я с волчьей жадностью съел одну из лепешек матушки Готы и вскоре почувствовал, как ко мне возвращаются силы. «Ну, давай-ка привяжем тебя как следует», — сказал я моему соседу. «Не хотелось бы, чтобы ты пошел гулять, да заблудился». Пока я потуже затягивал веревки, он молча глядел на меня. И без слов было ясно, что он обо мне думает. «Теперь видишь, на что идешь, связываясь с нехорошими ребятами?» — спросил я. Он не стал спорить, но и соглашаться отказался. Я был смущен. «Ведь для него нехороший парень — это я, так как не горю желанием вернуть Кину в наш мир». Я потрепал его по макушке. «Может, ты и прав, брат, но я надеюсь, что нет». «Ну вот и все». Встряхнув простыню, я накрыл его ею, как и было. Выпил еще воды, съел еще лепешку, а затем, исполнившись необычайной резвости, решил воротиться домой. Это, конечно, мое личное мнение, но жены я не видел уже целую вечность. Взаправду-то прошло всего несколько часов. Я пошел к выходу из дворца, и заблудился. Глава 51 Но, конечно, это неизбежно должно было случиться. Мое будущее я больше ничего не помнила, лишь то, что я заплутаю, а после набреду на что-то совершенно неожиданное. Все это я вспомнил как раз в тот момент, когда понял, что ни малейшего понятия не имею, как пройти в какую-либо знакомую часть дворца. Я остановился, чтобы оценить положение. В тот момент у меня имелось достаточно воспоминаний Мургенов из других времен, чтобы я был готов поверить каждому, пусть даже оторванному от какого ни на есть контекста. Воспоминания о том, что я должен заблудиться, отдавали возбуждением неожиданного открытия и мощных обертонов боли. Отголоски их отбивали желание искать дорогу наружу. И вскоре, упорствуя в поисках выхода, я набрел на мрачный коридор, явно переполненный старой волшбой. В нескольких ярдах от меня на одной единственной петле висела сломанная дверь. Открытие было близко. Я безбоязненно устремился вперед. С первого взгляда я понял, что наткнулся на тайную библиотеку Копченого, где были собраны и спрятаны подальше от глаз людей из черного отряда единственные уцелевшие копии первых томов анналов. Мне безумно хотелось прочесть их. Но не читать же я сюда пришел. У меня не было времени отделять злаки от плевел сотен других книг. Мне нужно было вернуться к своей семье. Я храбро устремился к выходу, но снова не смог отыскать его. Закружилась голова. Я начал искать обратный путь. Пожалуй, следовало подождать в компании Копченого, пока не вернутся старик или Одноглазый. Им ничего не стоит вывести меня. И вдобавок они, может быть, разъяснят, от чего мне не хочется уходить. Сам я этого вспомнить не мог. До Копченого я добрался легко, не заплутав ни разу. Быть может, эта часть дворца опутана паутиной заклятий, составленной так, что ни один чужак не сможет пройти лабиринт коридоров без благословления Одноглазого. Вполне возможно, что все пути ведут к одному и тому же месту. А может и наружу, если только идешь не из палаты с Копченым. Это было бы неудивительно, хотя я не знал, хватит ли одноглазому силы и способностей устроить такое. Не удивляло меня и то, что, накладывая заклятие, он запамятовал обо мне. Когда я вернулся, обманник вертелся в своих веревках ужом. Ступал я мягко, и он не сразу ощутил мое присутствие. Почувствовав, замер. Надо отдать должное его упорству. Я устроился в свободном кресле и подождал, однако никто не шел. Казалось, прошло несколько часов, хотя, возможно, это были лишь несколько долгих минут. Поднявшись на ноги, я принялся расхаживать взад-вперед. Затем подверг душилу кое-каким пыткам, но настроение от этого отнюдь не улучшилось. Укрыв его простыней, я вернулся в кресло и взглянул на Копченого. В голову лезли мысли о нашем горемычном черном отряде. Затем я вспомнил, на что способен Копченый. А почему бы нет? Так, для времяпровождения. Только куда податься? Что поглядеть? А почему бы снова не навестить нашего злейшего врага? На этот раз вышло легко. Ничего такого. Просто закрыл глаза и погрузился в грезы. Конечно, чувствовал я и нежелание уноситься вдаль. Уж слишком много времени провел за гранью нормального, причем против воли. Зачем ко всей мешанине в голове по собственной воле добавлять еще? Едва ли не с хлопком, вылетающий из бутылки пробки, возник я возле вершины. Безумный волшебник, длиннотень, стоял на верхушке одной из высоких башен, залитый отраженным зеркалами светом. До него было меньше десяти футов. Меня объял легкий страх. Он смотрел прямо на меня. Точнее, сквозь меня. За ним, в карикатурной позе, стоял этот гад Нараян Сингх с малышкой Костоправа. Брянным телом кины, дещери ночи, то, чье рождение было предсказано, предвестницы обманниковского года черепов с исходом коева грядет пробуждение их богини. Синг ни на миг не спускал глаз с этого ребенка. Синг был опасным орудием, однако длинная тень нуждался в любом союзнике своей волей присоединившемся к нему. А против черного отряда пожелали пойти лишь очень немногие. На башню поднялся человек, чернота кожи Коева была почти незаметна из-за заливавшего безумного колдуна света. Он был высок, строен и гибок, словно пантера. Хоть то и был Магаба, самый опасный из генералов хозяина теней, я не почувствовал никакой ненависти. Все чувства блекли во владениях Копченова. Пожалуй, длиннотень тень принял к себе Магабу не столько из-за его боевых качеств, Сколько потому, что ему можно было доверять. Бежать Магаби было некуда. Разъезды отряда патрулировали все дороги вокруг. Никак не могу понять, отчего в Костоправе нет ненависти к Магабе. Черт возьми, он находит ему оправдание и даже жалеет о нем. Вражду с ножом, небось, принимает куда как ближе к сердцу. — Ревун принес вести, — сказал Магаба. План штурма провалился. — Знаю. Отрывисто бросил длин тень. «Но остались мои маленькие тени. Помнится, я предупреждал, что с этим они справятся быстро. Как ты думаешь, что помогло этой женщине, Сен-Джак, вновь обрести могущество, тогда как по самой сути вещей она должна полагаться лишь на милосердие знающих ее истинное имя?» Я чувствовал, что он действительно желал знать, как Ривуну удается оставаться в живых после того, как к госпоже со всем ее злобным древним знанием вернулось былое могущество. Длиннотень рассматривал весь мир сквозь линзу паранойи. Мне и самому это было интересно, насчет сил госпожи. Костоправ полагал, что тут повлияло пересечение экватора, но это выглядело не очень правдоподобно. Одноглазые с гоблином не удосужились поломать над этим головы, а сама госпожа просто отказывалась об этом говорить. У меня не имелось никаких догадок, что она об этом думает. Настаивать да расспрашивать никто не пытался. Не стоит, если хочешь жить дружно с кем-то вроде госпожи. Если ей не понравишься, она вполне может устроить так, что жизни рад не будешь. «Просто не знаю», — сказал Магаба. «Я не понимаю в таких вещах». Магаба много чего не понимал, включая и все местные языки. С длиннотенью он говорил на несколько улучшившемся, однако все еще ломаном таглиоском. «Может, сменила она это самое имя?» «А правда, возможно ли это?» «Последнее замечание Магабы, судя по всему, было попыткой пошутить». Но длиннотень обдумывал его, словно такое действительно могло быть. Через несколько мгновений хозяин теней обратился к синху. «Обманник, зачем ты здесь? Для каких махинаций ты понадобился ревуну?» «Черный отряд напал на них в их священной роще», — отвечал за синха Магаба. «И перебил всех, кроме него и девочки». Твои тенеплеты едва успели перед смертью позвать ривуна. Ревун нашел этих двоих, спрятавшихся в нескольких милях оттуда, и унес из-под самого носа погони. Вот, значит, как. Все это происходит вскоре после нашего рейда. Услышанное удивило меня. а Я-то думал, Нарайян получил предупреждение от хозяина теней. Как же он избежал сонных чар? Упоминание о тенеплётах пришлось длиннотене не по нраву. Я думал, сейчас начнётся один из тех самых припадков ярости с пеной урта. Длиннотень глубоко вздохнул, задержал дыхание и обуздал своё безумие. То была моя ошибка. Не стоило посылать их туда. Как ты думаешь, как удалось врагам выбрать столь выгодный для себя момент нападения? «Никто не отважился высказать предположение, что мы можем заглядывать через его плечо всякий раз, как потребуется». «Плохо», — заметил длиннотень. «Каждый новый день приносит им пополнение ресурсов и истощает наши». Он устремил взгляд на Синка. «Что проку нам в этих обманниках?» «Они наши глаза и уши», — отвечал Магаба. Вскоре они начнут череду выборочных покушений. Противник ничем не выказал осведомленности об этом плане. Если покушения пройдут успешно, результат превзойдет все, кроме победной встречи на поле брани». Магаба взглянул на Синка, призывая и его высказаться, но тот держал рот на замке. «К несчастью!» — продолжал Магаба. «Сведения, доставляемые обманниками, с каждым разом все менее достоверны. Противник наслаждается явными успехами в деле уничтожения их культа». Остальные продолжали хранить молчание. Магаба продолжал. «Госпожа с Костоправом сделались весьма агрессивны по отношению к соглядатаям. Я уверен, это означает приближение больших дел». «Сейчас зима», — сказал длиннотень. «Врагам моим некуда спешить. Они будут клевать меня до самой моей смерти. Этот так называемый освободитель никогда не удовлетворится численностью войска и запасов снаряжения, сколько бы ни набрал». Тут он был прав. Капитану все кажется мало. К ним, подавив рвущийся из горла крик, присоединился Ривун. «Строительные отряды врага завершили мастить дорогу, связывающую Таглиос со Штормгардом. Почти завершена подобная дорога между Штормгардом и Бесплотием. Раньше там властвовал Тинекрут. Номинально город с окрестностями принадлежал к владениям длиннотени. Однако нашим солдатам никто не мешал тянуть к нему дорогу». «Я даже не удоумевал. Зачем бы?» Для стратегических замыслов Костоправа такая дорога не требовалась. Он не намеревался осаждать бесплотие. Слишком много людей потребовалось бы, да и далеко. Магаба помрачнел. «Жмут со всех сторон. Ни дня не проходит без известия о сдаче еще одного города или деревни. Во многих местах население не оказывает сопротивления вовсе». Полагать, будто ворчуна с госпожой остановит время года безрассудно. Длинная тень обратил свою ужасающую маску к Магаби. Тот вздрогнул. Ты хоть как-то затруднил им проведение крупной кампании, мой генерал. Армия, удалившаяся от дома, неизбежно должна кормиться ресурсами захваченных земель. Навсегда ведь провизии и фуража не напасешься. Лишь немного отвечал Магаба, не выказывая ни унции раскаяния. «Я выполнял приказы, и враги наши явно были осведомлены об их содержании». «Что?» Голос длиннотения зазвучал раздраженно. «Они ждали, что я буду сидеть на месте». Магаба снова взглянул на Сингха, и тот неохотно кивнул. Стратегия их строилась на том, что я стану удерживать определенные пункты. Твой приказ не давал мне возможности устроить так, чтобы им пришлось дробить силы, отражая атаки со всех возможных направлений. Деревни сдавались без боя, так как знали, подмоги не будет. Я мог бы перебить этих глупцов по отдельности, и довольно скоро изменить внезапно стратегию. Но это вряд ли, подумал я. «Довольный тем, что у нас есть копченый». «Нет». затрясшись длинно тень, с заметным усилием отвернулся к югу и устремил взор на равнину из сияющего камня. «Мы обсудим военные дела в приватном порядке, генерал». Ревун испустил ужасный вопль, граничивший с насмешкой. Синг, едва ли не вниз головой, нырнул в люк, ведший на винтовую лестницу. Его презрение к хозяину было очевидным для всех, кроме самого длиннотени, хотя тому было похоже всё равно. В его глазах этот душило лишь самую малость превосходил полезного муравья. Разум его полагал всех нас не более чем докучной мошкарой. Последний, смерив длиннотень холодным взглядом, ушла девочка. Глаза её казались древними и злобными, словно само время. Жуткая малышка. «Интересно, что подумал старик, когда увидел ее, если вообще осмелился смотреть?» «Они думают, что я сам не ведаю, что творю», — сказал длиннотень. «Солдаты мои лишь впустую тратят время», — отвечал Магаба. «Они растеряли и те немногие преимущества, что имели». «Может быть, ты и прав, но для внезапной атаки ты должен был бы покинуть защиту» которую я мог тебе обеспечить. После гибели товарищей я уже не могу достичь столь многого, как прежде. Рискнул бы ты встретиться с их волшбой без моей поддержки». Магаба хмыкнул, глядя на сияющую равнину. «Ты считаешь меня трусом, поскольку я опасался этого, мой генерал». «Я предусмотрел такую опасность. Я высоко ценю твою защиту». «Однако я способен был сделать больше». «Нож, получивший позволение действовать в ограниченном масштабе, свершил великие дела». «Он неоднократно доказывал, что тоглиосы мгновенно опускают руки, стоит лишь ударить в слабое место». «Ты доверяешь ножу?» «Больше, чем прочим. Ему, как и мне, некуда бежать. Однако полностью я не доверяю никому». Особенно нашим союзникам. И ревуна, и обманника привели к нам отнюдь не симпатии. В самом деле, Длинна тень, похоже, несколько смягчился. Я должен объясниться, генерал. Удивление Магабы ясно показывало, что случай из ряда вон. Та равнина вовсе не держит меня в заперти. Я могу на краткое время покидать вершину. И так, в случае необходимости, и поступлю. Стража врат теней свежа, сильна, достойна доверия и полностью подчинена мне. Но, вздумай я совершить прогулку, мне придется действовать украдкой». Магаба снова хмыкнул. «Причина моего заточения здесь, в не столь видных игроках, вступивших в нашу игру». Магаба нахмурился. Я тоже ничего не понимал. Ревун. Принадлежит к клану, известному некогда как «десять взятых». «Я знаю». «Грозотень» тоже прошла эту школу рабства. Соученицей ее была и сестра Сенджак, Ее называли Душелов. «Я уверен, мы с ней встречались». «Да, она повергла вас в смятение при Штормгарде». «На самом деле то была госпожа, или нет?» Магаба кивнул. «Удивительно! Время, кажется, научило его сдержанности!» «Несколько лет тому назад обстоятельства обманули нас с Ревуном. Мы взяли в плен Душелова, будучи уверены, что это ее сестра. Она в то время маскировалась под Цинджак, поэтому в ошибке не было нашей вины. В суматохе, поднявшейся позже, ей удалось бежать. И хотя обращались мы с нею без жестокости... Она затаила зло. До сегодня она вредит нам в ожидании случая нанести мощный удар. «Ты думаешь, в твое отсутствие она может проникнуть в вершину и позабыть оставить дверь незапертой?» «Именно!» «Ха!» «Воображаю взломщика, вздумавшего забраться в эту невероятную крепость!» Магаба вздохнул. «Значит, нравится мне это или нет...» Все решится на равнение Чаранда-Праш. Да. Сможешь ли ты одержать победу? Да. Самоуверенности Магаба не растерял. Пока Кастаправ остается тем человеком, какого я знал, то есть отмеченным чертою мягкости. Как понимать тебя? Он прячет лицо под сотнями масок. Мягкость может оказаться одной из них. Значит, этот человек заботится о тебе, несмотря на твои стремления остановить его. Мы продолжаем играть с его силами, не атакуя слабых мест. У него есть время на раздумья, планирование и маневр. Значит, ему нет надобности щадить нас. Его войска повсеместно продвигаются вперед. В пограничных землях черного отряда боятся сильнее, чем тебя». Чистой жестокости не было в его войне против Синка с Приснами. Как помнится мне, он брал пленных и даже склонен был помиловать душил, пожелавших отвергнуть свою веру. Ну да, как же, саркастически подумалось мне. Но затем я понял, что не прав. Как-то раз капитан действительно кого-то пощадил. Быть может, это понадобилось Сенджак для примера прочим. Возможно, вполне но ее влиянием не объяснить семь тысяч жизней, растраченных костоправом на поимку ножа. Что? Это новость. Нож предал его. Как и я. Но я принадлежал отряду, а нож всего-навсего искатель приключений и к братьям не принадлежал. Но за мною он так и не охотился. Война с ножом — его личная война. История с ножом, его вознесением и бегством ошарашила уйму народу, а особенно его приятелей, Корди с Лозаном. Меня тоже можно внести на одно из первых мест в этом списке. Ходили слухи, что Варчун вдруг обнаружил нечто серьезное между ножом и госпожой. В общем, что бы там ни было, нож владел его помыслами так же, как и Нараян Синг. Госпожа его вендетти не мешала, помощи тоже не оказывала. Это тревожит тебя. Каста прав меня смущает. Порой он делается угрожающим, непредсказуемым, и в то же время всё более и более становится верховным жрецом легенды чёрного отряда, не признающим никаких богов, кроме своих исключительно непогрешимых аналов. Ну это неправда. Старик наоборот, с каждым днём теряет к ним интерес. Однако я простил Магаби его гиперболу. Он пытался в чем-то убедить тень. «Я боюсь», — продолжал Магаба. «Не стал ли он столько варен, что применит нечто новое, чего мы не поймем, пока не станет слишком поздно?» «Пока он движется вперед, он движется к поражению». «Движется, но так ли предрешено его поражение?» Я чувствовал, что обоих мучают сомнения, но большей частью друг в друге. «Ты боишься его?» «Не то слово. Даже сильнее, чем госпожу. Госпожа откровенно в своей враждебности. Она устремляется вперед со всем, что имеет в наличии. А Костоправ склонен сказать «Смотри, птичка!» и вонзить нож в спину. Он тоже использует все, что имеет, но как? Он не принадлежит к людям чести». «Нет, он не упрекал старика в бесчестии но хотел сказать, что Костоправ не джентльмен в том смысле, что так много значил для Магабы. Далее он продолжал. «Теперь Костоправ безумен. Я уверен, он сам порой не ведает, что творит. В те дни он повидал многое, о чем ни разу не упоминалось в его аналах. «Снова врешь, подлый. За четыре сотни лет в аналах накопилось уйма примеров на все случаи жизни. Соль в умении их отыскивать». «У него тоже есть свои пределы, генерал». «Конечно! Эти таглиоссы фальшивы и эгоистичны». «И это может привести его к гибели. Политически у него нет выбора. Вскоре ему придется попытать счастье при Чаранда где мы и сокрушим его». «Победы в одной битве будет недостаточно». Если хоть один из них выживет и будет далее обладать копьем страсти, против нас поднимутся новые армии. Госпожа доказала это. Тогда ты будешь иметь удовольствие сокрушить их снова. Магаба хотел было возразить, но предпочел не гавкать против ветра. Едва будет окончено сооружение вершины, ты можешь пускаться в любые авантюры по своему желанию. С моего одобрения и при полной моей поддержке. «Какие авантюры!» «Я понимаю тебя лучше, чем ты думаешь. Ты был величайшим воином Джейзле, но никак не мог в этом убедиться. В черном отряде ты вынужден был держаться в тени своего капитана и Исенджак. У тебя не было возможности проявить себя, поэтому ты пришел ко мне». Магаба кивнул. «Он явно не был доволен собой, и это меня удивило». Я считал его слишком эгоистичным для каких-либо сомнений этического характера. «Иди, мой генерал, завоевывай мир. Я с удовольствием помогу тебе. Но вначале сокруши черный отряд, останови Таглиосов. Мое падение оставит тебя ни с чем. От душилы действительно может быть прок». «Может быть. Он много говорил об участии своей богини». Но на это я не рассчитываю. Никогда не видел, чтобы боги принимали чью-то сторону в борьбе людей. Странно, ведь богиня Нараяна была и богиней Магабы. Может, он разуверился. Может, Деджагор и его напугал до глубины души. Так и одолей же их. Не оставляй никого, кто может помешать впоследствии. Я всегда воображал себе хозяина теней таким громадным, вонючим воплощением дьявола. Величественным, колоритным безумцем, наподобие взятых там на севере, но Длиннотень оказался лишь злобным стариком, одаренным избыточным могуществом. Если уж грядет год черепов, сказал он Магаби, нужно, чтобы год этот стал нашим годом, а не их. Я понимаю, что ты думаешь, ребёнки. Длиннотень неуверенно хмыкнул. Жутковато, верно. Словно тысячелетняя, уменьшенная копия матери, только хуже. Пожалуй, он был прав. Моему призрачному взору ребенок определенно казался крайне странным и злобным. «Возможно, придется поторопить ее в объятия богини», — задумчиво пробормотал длиннотень. Пожав плечами, Магаба повернулся, чтобы уйти. «Хочешь ли ты еще с кем-нибудь говорить наедине?» Старевуном, стой! Что? Где это копье страсти? Там же, где и Костоправ, наверное. Или знаменосец. Знаменосцем у них, скорее всего, до сих пор этот гад Мурген. Ничего, Магаба, я тоже тебя люблю. Мы должны завладеть им. Справятся ли обманники, даже уничтожение черного отряда. Может быть, недостаточно для нашего долгого пути. И еще задание для обманников. Пусть выяснят, зачем Синджак нужен весь этот бамбук. Бамбук? Что это? Эхо? Она многие месяцы прочесывала таглиосские земли. И всюду, где бы то ни было, ее солдаты забирали весь бамбук. Любопытно. Я выясню. Некоторое время я плыл следом за Магабой. Едва покинув парапет, он пробормотал. Бамбук. Ну и безумец. Затем я попытался продвинуться южнее вершины, однако очень скоро копченый застопорился. Ну что ж, пожалуй, что там такое, я выясню раньше, чем хотелось бы. После устройства дел с длиннотенем и его вершиной, следующим препятствием на пути в хатавар значится это равнина.